Глава 10 Стоит признаться, первые секунды, когда я оказался замурован на огромной глубине, ушли на откровенную панику. Холодная вода, непроглядная тьма, тяжелая мокрая одежда, тянущая меня ко дну. Все это оказалось не самым верным помощником для того, чтобы спокойно оценивать свои перспективы. Лишь после того, как над ладонью появился огненный шар, принявшийся ловить искорки из воды, накатило небывалое спокойствие. «А чего, собственно, я так переживаю? Я же чародей, чтобы это не значило!» Огненный шар угас, а на его место прыгнула ледышка с поразительной скоростью, начавшая разрастаться в размерах. На это я и рассчитывал. Опустив ее в воду, я остановил свое творение в полутора метрах под собой. Не самая правильная структура потребляла прорву энергии, но мне это было сейчас на руку. Очищающаяся вода генерировала манну в огромных количествах И я едва успевал перенаправлять все на то, что получаю в поддержку льда Получилась довольно стройная структура Чем дольше работал лед, тем сильнее он становился Тем больше энергии шло ко мне, а я, соответственно, делал сильнее лед Красивый замкнутый цикл Под ногами образовалась твердая поверхность, что быстро увеличивалась, выталкивая меня из жидкого плена На всякий случай я скорректировал направление передаваемой энергии и через пару мгновений не думал ни о чем другом, кроме как найти способ согреться. О том, что одна напасть может смениться другой, еще более худшей, я как-то не подумал. Это сейчас, прыгая на льду в мокрой одежде, понял. Идея заморозить воду оказалась не самой лучшей. Так получилось, что у Фары не было ни брони, ни гидрокостюма, ни банального противогаза. Мне пришлось спускаться в самой обычной одежде охотника, что сейчас всеми силами стремилось отдаться на волю физических законов этого мира и превратиться в твердый камень. Не сумев найти иного решения, я прекратил работу со льдом и сформировал над ладонью яркий огненный шар. Только на этот раз я сделал его не из красивой изысканной структуры из четырех линий, а просто вбухал целую прорву энергии в источник, окружив его хаосом из маны». Так, как делал это прежде Заметно потеплело Меня даже дрожь бить перестала Я увеличил шар до размеров головы лошади И облегченно вздохнул Из костюма начала испаряться лишняя влага Стало тяжело дышать Под ногами захлюпало Лед, утратив подпитку И заполучив соседа своего злейшего врага огонь Начал сдавать позиции В голову пришла забавная мысль, и, продержав шар еще несколько секунд, я резко его выключил, вновь создав ледяной шарик. Только на этот раз я создавал его не прямо над ладонью, а в нескольких метрах ниже, там, где все еще господствовал лед. Вода под моими ногами мгновенно кристаллизовалась. Вновь начало заметно холодать, но на сей раз чудовищного зубодробительного мороза не было. Видимо, частичная сушка помогла. Костюм начал справляться. Переключившись на огонь, я начал подставлять под него наиболее мокрые участки своей одежды. Пары испаряемой воды стали такими плотными, что я ничего не мог разобрать на расстоянии вытянутой руки. Но это меня мало заботило. Я здесь не для того, чтобы разглядывать окрестности. Мне нужно выжить до того, как обо мне вспомнят. В том, что обо мне вспомнят, я не сомневался. Хатт начнет переживать, когда вода в городе не очистится от яда. Спустя несколько десятков таких циклов я окончательно высох, если не считать ног, постоянно находящихся в талой воде. В очередной раз, влив всю силу в лед, я замер. Только сейчас до меня дошло, что место моего пребывания давно находится ниже уровня колодца. Постоянное заморозка и выпаривание воды сделали свое черное дело. Я опустился в водоносный горизонт, откуда система городского водоканала таскала воду. Толстые льдины по краям ямы служили надежной защитой, но если я продолжу и дальше погружаться с такой скоростью, рано или поздно они источатся. Вода хлынет в свободное пространство, и мне придется несладко Остановило ли это меня? Нисколько. Почему? Да потому что передо мной стояла четкая задача, которую следовало выполнять. Стоящие у реки водонапорные башни располагались в километре друг от друга». Мне не повезло с выбором. Башня, в которую я спустился, оказалась ниже всех по течению. Для того, чтобы гарантированно загрязнить всю воду, необходимо установить устройство в другом месте, выше по подземной реке. В том, что это устройство действительно существует, я не сомневался. С каждой секундой уровень поступающей энергии только увеличивался. Значит, датчики заметили уменьшение яда и включили машину на полную. Однако достаточно быстро я встретился с неприятной проблемой. Испаряемая влага никуда не девалась. Если раньше она в виде пара поднималась вверх по шахте, то стоило мне начать двигаться вдоль русла реки, создавая себе ледяную пещеру, как испарением стало некуда уходить. Они заполняли собой все, что только могли. Дышать с каждым шагом становилось все труднее и труднее». Стоило усилить нажимы льда, как вся масса вокруг меня мгновенно твердела, превращая в том числе и меня в ледяную сосульку. Одежда вновь промокла, а отвлекаться на сушку у меня не было желания. Пришлось выбираться наружу, по ходу, укрепляя стены ледяной пещеры, и думать. Был вариант с тем, чтобы подняться по стенам, однако я не знал, что творится наверху. Тот, кто устроил диверсию, запросто мог меня поджидать, чтобы отправить след за гвардейцами» то, с какой легкостью им открутили головы, пугало до дрожи в коленках. С таким противником мне еще не приходилось сталкиваться. Следующий вариант заключался в том, что я мог перенестись в родной город Медведей, решить какие-нибудь вопросы с отцом и за сутки вернуться сюда. Собственно, имея такой способ спасения, я не очень переживал, что попал в якобы безвыходную ситуацию. Даже если меня накроет волной, я смогу активировать способность. Но в таком случае я не выполню задания. Люди продолжат страдать, механизм работать, а мне не удастся получить следующую талику знаний о своих прошлых жизнях. Сейчас я точно понимал, без них мне будет тяжело. Огненный шар правильной структуры тому доказательство. А ведь это наименьшее из того, что творили маги моего мира. Да я сам в свое последнее перерождение мог многое». Однако сейчас даже не представляю, каким образом я, например, мог летать. Тогда это казалось чем-то настолько естественным, что выполнялось лишь одним желанием. По факту же получалось, что я активировал правильные структуры, правильные линии, правильные формы. То, о чем сейчас совершенно не имею понятия. Однако одного желания двигаться вперед мне было недостаточно. Необходим запас кислорода хотя бы на 10-15 минут. Примерно столько я отводил на то, чтобы добраться до второй шахты с водонапорным механизмом. И это при том, что я понятия не имел, где она находится. Так, где-то впереди. В руки вновь появился огненный шар. Хотелось согреться. Начинало бесить, что одновременно я мог пользоваться чем-то одним, либо льдом, либо огнем. Почему так? Из-за различной структуры стихий? Они в чем-то похожи. Из-за нехватки энергии? Так ее здесь просто хоть завались. Потому что это невозможно? Этого вообще никто не утверждал. Стоп, а действительно, я даже не пробовал призвать лед во время активного огня. Да, когда очищал людей от яда, то пытался призвать два огненных шара. Вот этого у меня не получалось. Но мне не приходило в голову призвать разные стихии. Что если проблема призыва не в самом действии, а в моей голове? В том, что мой мозг придумал, что не сможет этого сделать. Собравшись... Я представил, как получаемая от реки энергия перераспределяется. Часть продолжает подпитывать огонь, но часть ушла в другую сторону, преобразовавшись в совершенно иную структуру. Вначале шло туго, но чем дольше шла концентрация, тем проще выходило, пока в какой-то момент мне стало казаться, что вокруг меня начал твориться какой-то хаос. Открыв глаза, я замер, уставившись на небывалое зрелище. Огонь, висящий над правой ладонью, пытался уничтожить лед на левой. Но тот не отставал, пытаясь подавить пламя своей силой. Находящаяся вокруг меня вода окончательно сошла с ума. Она замерзала и испарялась одновременно, приобретая удивительно пористую структуру. Даже пара не было. Он успевал замерзнуть, вновь растаять и вновь испариться, чтобы тут же замерзнуть. Между двумя стихийными шарами мелькали какие-то искры, молнии, непонятные образования Но самое поразительное заключалось в том, что мне в лицо дунуло таким наполненным кислородом воздухом, что голова закружилась. Я начал погружаться все глубже и глубже, пока не достиг дна. Подземная река имела глубину в несколько десятков метров и заканчивалась камнями, остановившими мое погружение. Дыра над головой схлопнулась, угрожая поглотить и меня, но я продолжал стоять, не отводя восторженного взгляда от двух шаров. Это было настоящее чудо! Сколько я так простоял, не помню. В какой-то момент меня переклинило, и возникло желание просто идти вперед. Мне не требовалось формировать ледяной коридор. Достаточно было ледяного панциря из пористого вещества. Всегда считал, что у воды есть три состояния – жидкое, газообразное и твердое. Как же иногда приятно ошибиться. Оказывается, есть еще одно – пористое. Если меня попросить описать его, я не возьмусь. Мне непонятно природа этой воды. Она не была чем-то твердым, жидким или газообразным. Она вообще, казалось, не существовала, но прекрасно обеспечивала мою защиту. Километр, что отделял меня от второй шахты, я прошел за полчаса. Причем большую часть этого времени потратил на то, чтобы научиться двигаться не только по дну, но и по любой плоскости, по которой мне только хочется». Подземная река превратилась для меня в достаточно удобную прогулочную зону, где я мог как подниматься к потолку, так и опускаться на самое дно. При этом течение меня словно игнорировало, мне с ним бороться не приходилось. Забравшись к верхней части подземной реки, я достаточно бодро зашагал вперед и вскоре обнаружил работающий механизм. Прикрепленные к толстой цепи чаши зачерпывали воду, чтобы поскорей доставить ее наверх, в водонапорную башню. Я точно знал, если я ухвачусь за одно из звеньев, то с легкостью поднимусь наверх. Мой вес конструкция выдержит без проблем. Но делать этого я не стал, и, скорректировав направление, двинулся дальше. Энергии вокруг меня становилось так много, что в какой-то момент мне пришлось увеличить оба шара и развести руки пошире, чтобы стихии случайно не столкнулись одна с другой» и когда я добрался до третьей шахты, то, наконец, увидел источник всех наших проблем. В 20 метрах выше по течению находилось чужое устройство, изо всех сил старающийся восстановить уровень гадости вычищаемой мной в воде. Вот только в отличие от случая с канализацией Мирокса, на этот раз я подошел к вопросу с должной подготовкой. Теперь у меня был не только лед, но и пламя, что позволяло очищать воды гораздо быстрее, чем их вновь загрязняли. Спустя несколько минут я стоял рядом с устройством. Оно разительно отличалось от тех, что вызывали зловоние. Здесь и механизмов было больше, и проводков, уходящих куда-то вдаль, и центральный камень раза в два превосходил по размерам те, что я видел прежде. Тот, кто установил сюда эту гадость, особо не переживал за конспирацию. Вряд ли кому-то придет мысль отправляться так глубоко под воду. Одно был пределом простой ящик, где и располагалось самоустройство, идеальное место для того, чтобы насытить ядом не только этот город, но и все остальные населенные пункты, потребляющие воду из этой подземной реки. Уверен, когда сюда явятся западники, то они не только демонтируют механизм, но и каким-то образом произведут чистку. О чемм это говорит о том, что с магией в этом мире совершенно ничего не понятно. С трудом выгнав из головы назойливые мысли, я потянулся к устройству, но остановился, уставившись на странную картину. К моим двум стихийным шарам добавился еще один – черный, отталкивающий, с гуляющими по всей поверхности молниями. Он вырос из кристалла, словно тот ожил, и решил лично встретить неприятеля. Все произошло так быстро, что я даже толком не успел ничего понять. Появился шар, исчезли искорки и молнии, а вместо них между всеми тремя шарами образовалась толстая линия из чистой энергии. Меня едва не разорвало на мелкие части от переизбытка силы, но мне удалось перенаправить ее в шары. О том, что лед соприкоснулся с огнем и той непонятной тьмой, я уже не думал. Все мое внимание сосредоточилось лишь на том, чтобы не потерять концентрацию и не дать стихиям превратить меня в пар, а вместе с этим и половину подземного мира». Что самое забавное, то, что показалось мне вечностью, закончилось за несколько десятков секунд. Какой бы ни была всепожирающая тьма, она не смогла справиться с двумя стихиями, питающимися именно этой самой тьмой. Довольно быстро объемы поступающей силы начали падать, что дало мне возможность уменьшить шары в размерах и, наконец, разъединить их. Тьма в последний раз мигнула... И исчезла, позволив мне наконец-то прекратить высасывать энергию из окружающего пространства. Спустя несколько минут я загасил шары, застыв в центре подводной пещеры из пористого вещества. Вода в подземной реке очистилась. Меня погрузило во тьму, но я тут же создал огненный шар правильной структуры — Он не нагревался, не требовал затрат ресурсов, не взаимодействовал с окружением, просто светил, позволяя мне насладиться сокрушительным поражением. Именно поражением, несмотря на уверенное выполнение задания. Двигаясь к этой точке, я искренне надеялся на черный камень, желая восстановить себе часть памяти. Однако я не рассчитывал на битву с этим самым камнем. Устройство прекратило загрязнять воду, а на том месте, где когда-то лежал кусочек тьмы, появился прекрасный огромный бриллиант. Чистый, идеальный и не обладающий даже даликой чужеродной магией. Тяжело описать состояние, в котором я находился. Самый ближайший термин – разочарование. Я был недоволен тем, что вовремя не отключил обе стихии, позволив тьме выбраться из камня. Что она едва не испарила меня. Что я слишком много отдал на откуп везению, а не продуманности каждого движения что мне необходимо, в конце концов, полноценное обучение, а не эта безумная погоня. Схватив кристалл, я силой его сжал, обрушивая на неповинный камень все свои переживания и обманутые надежды. Неожиданно лишившийся энергии силовой кристалл треснул, как обычное стекло, впиваясь мне в ладонь сотни осколков. Перед глазами мелькнули разноцветные круги, и на какое-то время я выключился из реального мира». Сегодня мы с вами начнем изучение того, без чего не может существовать ни один маг. Защита. Прежде чем думать о том, как уничтожить противника, маг должен подумать о собственной безопасности. Красивые, геройские слова о том, что лучшая защита – это нападение, или что убитый противник не атакует – полная чушь. Атаковать вас могут все, даже те, кого вы превратили в пыль. Посмертное заклинание высших магов – достаточно страшная и неприятная вещь. И если заранее не побеспокоиться о своей защите, то отправитесь вы на очередное перерождение, лишившись стратегического преимущества. «Все открыли журналы и зарисовываете линии. Это база, на основе которой мы будем строить все остальное». Я посмотрел на мишенину линий и сглотнул. «Мне никак не удавалось понять, с чего начать зарисовку». «Построенная учителем структура была довольно сложной. Она на порядок превосходила огненный шар, что мы недавно отрабатывали. Когда я оглянулся, в груди потеплело. Ошарашенным казался не только я, но и большая часть класса. Мало кто из нас обучался стереометрии, умению строить трехмерные объекты. Наставники старательно закрывали этот пробел, но прежде чем переходить к объемным фигурам, приходилось изучать плоские». «Новые знания, конечно, помогали, но не так, чтобы сходу разобраться в структуре, созданной учителем защиты. Только на то, чтобы перенести ее в журнал, мне потребовалось несколько дней. Чтобы запомнить еще неделю, уметь использовать...» С этим возникли определенные сложности. Это произошло на следующий день после общего экзамена на запоминание. Те, кто его не сдал, куда-то пропали». Как вы можете видеть, базовая защита состоит из двух плоскостей. Учитель вновь активировал проекцию. Внутренняя обеспечивает термическую и магическую защиту, внешне-физическую. Кто скажет, почему нельзя обойтись одним контуром? Инерция! Подал голос наш Выскочка. Если контур будет один, то импульс от любой стрелы пойдет дальше, разрушая организм. Верно. Учитель довольно пощелкал хвостом. Как вы видите, внешний контур более разряжен. Ему нет необходимости отражать все опасности, только те, что способны вызвать импульсы. Спиралевидные линии, скрепляющие два контура в единое целое, способны погасить практически любой удар. Чем плотнее и больше вы их сделаете, тем безболезненнее для вас окажутся последствия попадания болта из арбалета. Но учтите важное. Такая структура крайне нестабильна и легко разрушается сторонним вмешательством. Всегда нужно сохранять баланс между надежностью и безопасностью. Да, судя по незамутненным взглядам, большая часть из вас ничего не понимает из того, что я вещаю. И шар Мор в круг. С трудом сдерживая волнение, я вступил на арену. Место тестирования всех наших способностей. За те три месяца, что мы обучались магии, двое из нас уже погибли внутри круга. Созданные ими огненные шары взорвались, превратив несчастных в обугленных вальгов. Для того, чтобы выжить, вы должны успевать вешать на себя защиту за считанные мгновения. Вначале защищайте голову, затем научитесь закрывать все тело. И Шармор, у тебя 10 секунд, чтобы создать структуру вокруг головы, запитать ее энергией и противостоять моему удару. Время пошло. Я растерялся. Одно дело думать о том, что ты великий маг, другое спустя три месяца после начала обучения за считанные секунды уметь создавать сложную структуру. Большую часть времени, что выделил мне учитель, я просто простоял, нервно, водя хвостом из стороны в сторону. Мне не верилось, что учитель ударит меня. «Такого просто не могло быть! Нас ведь...» Мелькнула стрела, и меня обожгло жгучей болью. Учитель не замешкался ни на секунду. Ему в классе не нужны ученики, не способные контролировать свои эмоции и не выполняющие приказы с первой попытки. Спустя 32 дня в одном из поселков из яйца вылупился новый вальк, чтобы через 11 лет рискнуть и пройти инициацию. Подростку не повезло. Мировой эфир признал его негодным, а через мгновение его теле появился я, все еще орущий от боли в голове. «Так закончилось мое первое перерождение. Я обучался на мага всего 95 дней». Мне не требовался журнал, чтобы перенести в него новые знания. Структура защиты всплыла в памяти настолько плотно, что вряд ли оттуда когда-то выветрится. В чем-то она походила по своему принципу на дарованную тотемом способность «дубовая кожа». На том уровне магической силы, что имелся у меня, нанести мне тяжелые повреждение нереально. Заметили, как грамотно мной была использована фраза «на том уровне сил»? Я не стал использовать фразу с максимальным значением магической силы, так как сразу после возвращения из мира воспоминаний случилась еще одна непредвиденная штука. Бриллиант, что я раздавил, не исчез без следа. Вместо того, чтобы рассыпаться пылью, он каким-то образом преобразовался, впитавшись в мое тело. И теперь я ощущал в себе два источника. Один классический, находящийся в районе солнечного сплетения, другой новый, в районе живота. Сейчас он был пуст, но по тому, как отображался магическим зрением, выходило, что бриллиант каким-то образом вошел в мое тело. Кругом все еще витала дармовая энергия, так что мне не составило труда перехватить несколько линий и направить их в новый источник, желая его заполнить. И только после того, как мана начала впитываться в меня, распределяясь между старым и новым хранилищем, меня основательно проняло. Поглощенный кристалл не увеличивал силу магии, он увеличивал запас маны, причем на порядок. Отныне у меня имелось 550 стандартных единиц маны. Новый источник оказался многоразовым, пополняемым, а для того, чтобы им воспользоваться, мне даже делать ничего не приходилось. Магия рассматривала его как неотъемлемую часть меня. С этим определенно предстояло разобраться. Баркс неоднократно заявлял, что клеймо 50 на 50, дарованное мне тотемом, показывает максимально возможное значение. Не удержавшись, я стянул одежду и посмотрел на плечо. На нем красовалась изначальная татуировка. Вот только я прекрасно понимал, у меня появилось нечто дополнительное, не укладывающееся в общую канву мира. Но, а что немаловажно, его вполне можно посчитать, оценить, измерить, использовать в своих целях. «Мне нужно срочно добраться до шамана, но только после того, как разберусь с диверсантом». Создать два шара из льда и пламени оказалось достаточно простым делом. На этот раз я не стал усердствовать. В воде практически не осталось яда, что должен наполнять ману, так что приходилось тратить собственные запасы. Примерно половина нового источника ушла на то, чтобы пройти всего 20 метров и выбраться на поверхность. Последние метры я и вовсе проплыл в ледяной воде, чтобы ненароком не нарушить работу подъемного механизма. Вцепившись в цепь, я уверенно потащился наверх. Присутствовала, конечно, вероятность того, что там поджидает неведомый враг, но меня, скорее всего, ждут либо у первой, либо у второй шахты, если вообще ждут. Кому придет мысль, что без водолазного костюма мне удалось проплыть два километра? но ну, на всякий случай я внимательно следил за магическими источниками, прекрасно понимая, что против нас мог выступить лишенный маны инферно или даже ангел. Все обошлось. Меня никто не встречал и не караулил. Ловко спрыгнув с цепи на твердую поверхность, я испытал невероятное облегчение. Задача выполнена. Воспоминания получены, жизнь сохранена. Из минусов – в городе орудует диверсант. Нужно предупредить остальных». «Вот и где! Чего так долго? Мокрый какой-то!» Хат встретил меня на главной площади. Кругом стояла суета, все бегали, что-то делали. «Ладно, потом расскажешь. Лек, у нас беда. лиару похитили!» «Ученик, я, я хочу с тобой говорить. Мой. У тебя минута, встань в круг». «Да, учитель. учитель». Мужчина недовольно поморщился. Вызовы старого мага стали его утомлять. Однако он убедился, что рядом с ним никого нет, очертил область и встал в круг, приготовившись к встрече со своим господином. Два боевых отряда гоблинов клинились в земли Западной империи. Судя по вектору их движения, целью они выбрали провинцию Листар. «Остановить их не могут, войска западников отходят в сторону. Что тебе об этом известно?» Сердце первого ученика учащенно забилось, но ну на лице осталось все то же беззаботное выражение, так бесившее других. Выходит, уже доложили, из-за каких-то гоблинов учитель никого вызывать не станет. К тому же здесь нет других учеников. Наставник явно не хочет, чтобы те узнали информацию. Полагаю, гоблины направляются за 60 килограммами крови зверя, что обнаружились в здешних местах. Откуда взялось это вещество? Наставник сузил глаза. Этот материал являлся едва ли не единственным, что вызывал у него неподдельный интерес. Такой информации я не обладаю. Первый ученик гордился своей способностью скрывать правду. Он понимал, учитель сейчас задействует все доступные ему способы, чтобы понять, лжет ему ученик или нет. Но мужчина не переживал на этот счет. За сотню лет, что он является неотъемлемой частью тайной организации, он научился многому, особенно врать. «Доставь кровь ко мне, у тебя три дня». «Учитель, у меня есть подозрение, что 60 килограммами запасы не ограничиваются. Мне нужно время, чтобы все разузнать. Когда сюда придут войска Западной Империи, мне не удастся так свободно передвигаться. К тому же гоблины отправят следующий отряд, затем еще, пока сюда не явится вся их армия, позабыв о защите врат». «Хорошо», — после долгой паузы ответил старый маг. «Продолжай поиски и оберегай свою находку. С первым отрядом гоблинов разберешься сам, но сильно не светись, еще не время. Через две недели жду тебя у себя. Как будет угодно, учитель». Первый ученик склонил голову, но как только мир вернул себе прежние краски, злобно усмехнулся. старый дурак, через две недели ты умрешь». О том, что ему удалось выкраснее неинициированного чародея, первый ученик умолчал как и о том, что алтарь Зулвара был разрушен не полностью. Основное ядро, позволяющее производить инициацию, находилось в надежном месте, о котором знал лишь он. Учитель полагает, что никто, кроме него, не умеет работать с кровью зверя, не знает ее истинную силу, как можно ее использовать. Глупец! Кто, если не первый ученик, знает о том, что произошло в самом начале пути наставника? Сто лет назад тот не был таким скрытным, ему нравились женщины, выпивка. Во время очередных посиделок наставник проговорился о том, как получил силу путем поглощения своего учителя, последнего полноправного чародея этого мира. И для того, чтобы стать таким же могучим, как учитель, достаточно инициировать девчонку и поглотить ее силу. За те что она будет истинным чародеем, Ляра не успеет вызвать к зверю и получить его силу. Он справится раньше. Должен справиться. После чего он доберется до логова падших, обменяет кровь зверя на темное могущество и сместит старого маразматика с его трона. Но стало время самому управлять этим миром. Что касается последователей, то и здесь мужчина знал, как поступить. На примете имелась одна кандидатура – Осталось посмотреть, насколько она живуча. Брать ученики слабаков никто не желал».